если говорить о бандитах, замечает какой-то Миланец, остановившийся в лучшей гостинице городка. То я слышал недавно разговор о какой-то группе художников-абстракционистов из Аменье, Вербании и Дамодоссолы, которые выступили с заявлением протеста против цветных открыток, требуя их уничтожения и угрожая перейти к действиям. То есть возьмут приступом киоски, где они продаются, что ли. Разведут на площади костер и станут сжигать открытки. Сеньор хочет сказать, что они могли занять остров, чтобы шантажировать всю страну, или будут уничтожены все цветные открытки на полуострове и на всех близлежащих островах или ну и чем же они могут угрожать? Взорвать Сан-Хулио? Боже мой, «Все это вранье! Я знаю многих абстракционистов, все прекрасные отцы семейства, один даже и дедушка А я знаю одного художника-абстракциониста, так это мать Матсемейство и в то же время тетушка, потому что у нее есть замужняя сестра с двумя детьми. Я не настаиваю, бормочет Миланец. Я говорю только то, что слышал. Где? В поезде. «Оно и видно. В поездах люди только и делают, что болтают всякую чепуху. Ведь никто не может проверить, правду говоришь или врешь». Я однажды ехал с одним типом, который уверял, будто его похищали марсиане». Кстати, не исключено, что это НЛО. Неопознанный летающий объект. То есть летающая тарелка космическая приземляется где угодно. Может, опустились и на остров Сан-Джулио? В таком случае Харон должен бы видеть маленьких зеленых человечков с рогами. Кто-то из подошедших позднее слышит только обрывок фразы и передает другому только что подоспевшему Говорят, на острове сидят какие-то зеленые человечки с рогами. тогда здесь опасно оставаться. Я тоже так думаю. Пойдем лучше пить пиво. Но тут что-то их останавливает. Какое-то волнение проносится по толпе. Оказывается, от острова отделилась светящаяся точка и движется по направлению к Кто-то едет сюда. Марсианин? Те, у кого есть бинокль, стараются хоть что-нибудь рассмотреть в темноте, чтобы первыми сообщить, кто же это пересекает невидимую границу между Тайной и материком. Он слишком глубоко опускает весла. Ему, очевидно, дьявольски трудно. На руке у него зонт. Так это же сеньор Ансельмо. Что я вам говорил? Это всё причуды барона. Теперь он шлет сюда своего мужардома и будет диктовать условия. Какой-то парень, словно обращаясь к грепцу, кричит, шутливо подсказывая ему ритм. Раз-два, раз-два. Да ты что, восклицает специалист по олимпийским регатам. Разве не видишь? Это же одиночка. Рулевого на одиночке не бывает. Синьор Ансельмо, а это именно он. Кроме зонта, у него есть и другой опознавательный знак совершенно седая голова. Тяжело дыша, причаливает к пристани. Где? Где мэр? Что я вам говорил? Это все мэр виноват. Я здесь. Кто меня звал? Синьор Ансельмо откашливается и поправляет зонт на руке. Наступает торжественный момент. Все шикают друг на друга, чтобы прекратились разговоры, но тише не становится. Сеньор Мэр говорит Ансельмо, доставая из кармана бумагу. "Мне поручено передать вам следующее послание". "Первое", читает он, "остров Санджолио захвачен вооруженной бандой 24L". "Как вы сказали? М?" "Нет, он сказал «Н». L, как первая буква имени Ламберто", уточняет Ансельмо. "Можно продолжать?" "Прошу вас", говорит мэр Орте, — А вы все к толпе. Не перебивайте больше, черт возьми. Второе. Мэру Орте поручено созвать в течение суток генеральных директоров 24 банков, принадлежащих барону Ламберта. Вот их телефоны, сеньор Берр. А кто оплатит все эти междугородные и международные звонки? Смотрите: Цурих, Гонконг, Сингапур. Да я разорюсь. Третье. Продолжает Ансельму, оттирая платком лоб. Лодочнику Дуильо поручено каждый день в 8:00 утра привозить на остров продукты. Где Дуильо? Я тут. Вот тебе перечень необходимого, а в конверте деньги на расходы сдачи не надо. А если меня нет тут? Четвёртое продолжает Ансельму, не отвечая на вопрос. Если эти распоряжения не будут выполнены, город Орта подвергнут обстрелу с острова. Никто не нарушает наступившую тишину. Дело принимает не шуточный оборот. Пятое. Запрещается подходить к острову на лодках или вплавь под водой или по воздуху. Подпись 24Л. Ансельму закончил. Он откланивается, торопливо бормочет: "До свидания", разворачивает лодку и направляется обратно к острову. Слышны удары весел по воде. Слишком глубоко он их погружает, как уже кто-то заметил. Теперь, однако, ни у кого нет желания обсуждать происходящее. Слышны только перешёптывания, смущенные покашливания и вздохи. Мэр бросается в мэрию и хватается за телефон. Он звонит президенту, потом министру внутренних дел и своей жене, которая отдыхает на море в Виареджо. Затем, вздохнув, заказывает разговоры по телефонам список которых передал Ансельмо. Любопытным, которые продолжают наблюдать за островом, теперь кажется, будто он стал меньше и темнее. Свет, видневшийся кое-где погас, и кажется, будто остров, словно приготовившись к долгой осаде, порвал все контакты с материком. «Идемте-ка спать», спать, предлагает кто-то. Да уж, пора. Глава 6. Бандиты пробрались на остров разными путями, небольшими группами и переодетые. Одни взяли лодку на прокат в Патенаско, другие в спортивной форме притворились, будто приехали на прогулку из Домодосолы. Третьи еще до зари захватили в Аминье парусную лодку главного врача больницы. А в Пиле кто-то видел двух веселых и симпатичных монахов, которые переправились на остров на моторке и уплатив хозяину лодки, благословили его. Тот еще пошутил. А вот святой Джулио обошелся в свое время без моторки. Он расстелил на воде свой плащ, встал на него и переплыл озеро без паруса и мотора. Мы не настолько святые, ответили монахи. И потом, как видишь, у нас нет плащей. Не сезон. На острове бандиты сначала собрались в старинной церкви, а потом поставили часовых с автоматами на берегу, на колокольне, и трое направились к вилле барона Ламберто. Они постучали в дверь, и Ансельма открыл им. "У вас что там, дождь в доме идет?» — спрашивает его. "Нет, а что? Мы видим у тебя зонт. Я очень люблю его. Это память о моем бедном папе. Он родом из Женьезе и всю жизнь делал зонты" умница, чтишь отца и мать. А теперь за дверь, давай сюда ключи из-за виборона. Как о вас доложить? Как хочешь, вот это пистолет, а вот это автомат. Ну, живо. Ансельмо повиновался и поспешил к хозяину, который тренировался с грушей. Тот обрадовался. Посмотри, Ансельмо, ты только посмотри, какой удар. Прямой штос. А теперь я покажу тебе двойной. И полюбуйся, как ухожу от удара. Обрати внимание, как работают ноги. Завтра сгоняешь в Милан, дам тебе адрес одного спортивного клуба. Найдёшь там стоящего боксёра, который возьмётся меня тренировать. Надо, наверное, среднего веса, как ты считаешь? Или, может, лучше тяжёлого? Предложи ему вдвое больше, чем запросят, но смотри, чтобы не слишком. Сеньор Барон, позвольте сказать вам. Слушай, Ансельма. Да что это с тобой? От чего так дрожит твой зонт? Там внизу какие-то господа, сеньор барон. Гони прочь, я никого не приглашал. Нельзя, сеньор барон, они вооружены. Вооружены? А как выглядят? Не знаю, сеньор барон, они в масках. В масках? Тут какая-то ошибка, карнавал давно закончился. Если сеньор барон пожелает укрыться в мансарде под крышей или в подвале, я скажу этим господам, что вас пока нет и пусть придут завтра. Нет, Ансельма, так не годится, ты слишком стар, чтобы рисковать. Я сейчас спущусь, а ты предложи им пока апельсиновый сок, настой ромашки, что они захотят. Ансельм вернулся к бандитам. Синьор Барон сейчас придет». Отлично. Именно это он и должен сделать. Барон сменил спортивный костюм на джинсы и шелковую голубую рубашку и вышел к своим гостям с широкой приветливой улыбкой.